Глава 29. Помещение криминалистического отдела в полиции Кранли больше походило на офис. Его сотрудники сидели за своими письменными столами, углубившись в работу. В глубине его виднелась дверь, ведущая в небольшую лабораторию за стеклянной перегородкой. И именно туда Хина и привела Ванесу. Для криминалистической службы сейчас строится новое здание, объяснила она. Но готово оно будет еще не скоро. Так что пока обходимся этим. За порогом лаборатории Ванессу первым делом встретил знакомый запах химикатов. Большинство людей сочли бы его просто невыносимым, но Ванесса настолько привыкла к нему за все эти годы, что сейчас его практически не замечала. Хотя вообще-то было что-то такое в этих запахах дезинфектантов, смешавшихся с землистым биологическим душком крови и грязи, в сочетании с гулом и жужжанием лабораторного оборудования производила на нее эффект какой-то странной, жутковатой колыбельной. Ланесса представила, как будет выглядеть ее лаборатория в Нью-Йорке. Та открылась всего несколько недель назад, и она уже видела в интернете фото ее элегантных интерьеров и самого современного оборудования. «Это совсем не похоже на то, к чему вы привыкли у себя в университете», продолжала Хина. «Здесь мы в основном занимаемся отпечатками пальцев и уликами по не особо тяжким преступлениям. Многие образцы с недавних убийств были переданы на аутсорсинг частным фирмам, занимающимся криминалистической экспертизой. И, естественно, ваши аспирантки. «Эти фрагменты жука я тоже отправлю стороннему эксперту, но мы можем для начала и сами на них взглянуть», Особенно теперь, когда нашли еще один. Разумно. Хина указала на две маленькие стеклянные коробочки, в которых лежали упомянутые фрагменты, завернутые в мягкую бумагу нейтральной кислотности. Венеса достала из сумки пинцет и осторожно извлекла первый из них, после чего поместила его под микроскоп. «Да, и вправду очень похоже на пижмового жука». Обычно их путают с другими листоедами. Но я могу сказать, что это пижмовый жук по характерной красноватой полоске, протянувшейся по всему краю над крылья». Ванесса покачала головой. «Господи, этим существам лучше не путаться у людей под ногами. Сейчас они просто невероятно редки». Убрав образец обратно в контейнер, она достала другой, поменьше, положив его на новое предметное стекло. Да, похоже, что это тоже от пижмового жука. Точечная структура поверхности проявлена достаточно отчетливо. это от уже самого? Трудно сказать. Значит, обладатель девятого размера ноги наступил на одного или двух очень неудачливых. И очень редких, — вставил Ванесса. Да, и очень редких пижмовых жуков. Ванесса нахмурился «Минуточку, а это еще что?» лучше настроив микроскоп, она заметила что-то фиолетовое, прилипшее к обратной стороне второго фрагмента. «Вот, гляньте». Ванесса отошла в сторонку, чтобы Хина тоже могла заглянуть в окуляры. «Плачок шерсти?» — предположила та. «Похоже на то. Причем ярко-фиолетовый». «Да. Выходит, существует вероятность того, что у нашего подозреваемого не только девятый размер обуви, произнесла хина делая при помощи микроскопа несколько снимков. «Но и фиолетовый ковер?» Ванесса кивнула. В этот момент в главный офис вошел Гордон, который, при виде ее, нахмурился. «Значит, все-таки вняли моему совету и остались?» — крикнул он в лабораторию. «Да, исключительно вашими стараниями, Гордон!» — саркастически отозвалась Ванесса. Пропустив это замечание мимо ушей, он направился к дверям лаборатории — «Только что звонила Мио. У нас есть предварительные результаты токсикологической экспертизы». «Они там и вправду ускорились», — заметила Хина. Гордон кивнул. «Но для начала помните ту мертвую пчелу, которую вы нашли на склоне возле офиса Индры Хадсон? На ней действительно обнаружилась кровь Бенджамина Оберлина». «Это уже кое-что», — оживилась Хина. «Да», — кивнул Гордон, — Это может свидетельствовать о том, что в какой-то момент, незадолго до своей смерти, Бенджамин находился на том откосе, причем босиком. Наличие в крови у всех четырех убитых от Ракурия тоже подтвердилось. Он нахмурился. Еще одна странная деталь. Вдобавок были обнаружены следы эпоксидной смолы. Правда, совсем незначительные, так что они могут ни о чем и не говорить. Лично мне... Самым интересным представляется то вещество, которое мы извлекли из ваты с тела Бенджамина. В его состав входит еще и человеческая сперма. «Сперма была предположительно впрыснута в рану, и микровиза», — заметила Эхина. Гордон кивнул. «Да, и на этот счет у меня тоже есть результаты». Там и вправду ускорились. Оказывается, как и в случае со спермой, обнаруженной на вате, Она получена из источников с тремя различными ДНК. «От первых трёх жертв», — предположила Ванесса. «Вот именно», — подтвердил старшина криминалистов. У Хины перехватило дыхание. «Господи!» Ванесса нахмурилась, стараясь не думать о том, каким образом у этих трёх мужчин могли получить сперму. «Но ведь никаких признаков сексуального насилия не имелось, насколько я помню», — произнесла Хина. Так как же ее могли у них добыть? Может, под угрозой смерти их заставили предоставить ее? С содроганием ответил Гордон. Но это еще не все. К сперме примешано еще одно вещество, которое подтверждает вашу теорию о том, что это попытка имитировать те самые брачные пробки. Неохотно добавил он, обращаясь к Ванессе. Что-нибудь слышали про некий углеводород под названием «оцимен»? Ванесса кивнула. «В этом есть смысл. Некоторые виды бабочек, например, бабочка-почтальон, вырабатывают оцемен, чтобы отпугивать конкурентов». Ей припомнилось, как отец рассказывал ей об этом и как завороженно она его слушала. «Оцемен можно попросту купить, и я думаю, это всего лишь еще один способ для нашего убийцы продемонстрировать свою визитную карточку. Показать, насколько больной он ублюдок, — вставил Гордон». «Чтобы показать это, не нужно нужен цемен Ванесса глянула на часы. «Приятно было пообщаться, но, думаю, что мне лучше вернуться и проведать питомицу Эйба Эббета». «Вы держите ее в своем номере?» — спросила Эхина. Ванесса кивнула. «Да, но я договорилась завтра утром отвезти ее к ветеринару». «Если я вам здесь больше не нужна, то я пошла». «Вы нам с самого начала не были нужны», — буркнул Гордон. Но при этом он улыбался, и Ванесса улыбнулась в ответ. «Гордон, вы такой душка!» — бросила она, после чего подхватила свою сумку и направилась к выходу. Час спустя Ванесса вошла в свою маленькую комнатку над пабом, чувствуя, как усталость тяжким грузом наваливается ей на плечи. Уже собираясь закрыть дверь, она заметила на полу какой-то конверт и подобрала его. На лицевой стороне, Замысловатым каллиграфическим почерком было выведено ее имя, а оборотное запечатано восковой блямбой в форме бабочки. Вскрыв конверт, Ванесса вынула из него изящно оформленное приглашение на толстом картоне с карандашным рисунком, изображающим яркую сине-белую длиннокрылую бабочку, известную под латинским названием Heliconius Doris. Дорожайшая Ванесса «Сердечно приглашаю тебя в качестве своей почетной гостьи на дружеский обед, который состоится в четверг, 10 августа, в 13.00 у меня на квартире. Друг твоего отца и твой давний поклонник Клайв Кравизо». Ванесса нахмурилась. «Четверг — это уже завтра. Странный момент времени для званого обеда, учитывая все эти убийства и тот факт, что пострадала и его сестра». не говоря уже о том, что явно созваны и другие люди, учитывая ее статус почетных гостей. Но кто, скажите, на милость захочет принять участие в подобном мероприятии в столь ужасное и пугающее время? Но потом она вспомнила. Это ведь Гринсенд, жители которого в критические моменты предпочитают собираться всем ульям. Что ж, теперь она уже не жительница Гринсенда, так что Клайву просто придется обойтись — без своей особой гости. Выбросив приглашение в мусорное ведро, Ванесса направилась прямиком к террариуму, в котором, поджав под себя лапы, замерла паучиха Эйба Эми Ли. От ее ярких полосок и внушительной фигуры и вправду было трудно оторвать взгляд, что вызвало у Ванессы еще большую тоску по ее ненаглядной Нэнси. Урчание в животе напомнило ей, что пообедать она так не успела — поэтому Ванесса полезла в сумку и достала сэндвич, купленный в газетном киоске на обратном пути. Газетные киоски «Ньюс в Великобритании, как и аптеки, драг-сторс в США, нередко исполняют еще и функции закусочных и магазинов по продаже всяких бытовых мелочей. Мысль о том, чтобы спуститься вниз и перекусить в шумном пабе, сегодня ее ничуть не привлекала. Так что она уселась за стол и, и, поглядывая на Эмили, освободила от обертки свой сэндвич. Эйбу Эбботу сегодня тоже наверняка достала что-нибудь в этом духе. Из Макдака. По словам Пола, как раз чем-то подобным и кормят задержанных. Ванесса просто не могла не испытывать сочувствия к парнишке, который стал еще большим изгоем в деревне, переживающий всю эту трагедию. Подростком она тоже иногда чувствовала себя изгоем. и у неё не было матери. У неё была более тёмная кожа, чем у остальных детей. Тем не менее, ей как-то удавалось не выделяться на общем фоне. Отец говорил ей, что этим она напоминает ему кузнечика, способного сливаться со своим окружением. В отличие от Винсента. У её брата не было желания хоть куда-то вписываться, именно за это она его и любила. Выложив на стол свой ноутбук, Ванес открыла электронную почту где нашла новости от Оливии. «Дорогая Ванесса, надеюсь, что все у вас хорошо. Мне было очень жаль слышать о том, что происходит в деревне, в которой вы выросли. Уверена, что местная только рада видеть вас там. Я очень надеюсь, что смогу поддержать вашу репутацию здесь, в нашей лаборатории. Должна признать, что внимание прессы к этому делу просто ошеломляет, и я немного нервничаю. Тем не менее, я очень благодарна вам за доверие к моим способностям». Как бы там ни было, вы оставили мне сообщение с просьбой сообщать вам о ходе выращивания насекомых из образцов, собранных вами на месте преступления, в ферме бабочек. Прилагаю к этому письму некоторые первоначальные результаты, но вкратце могу сообщить, что яйца достигли своего первого возраста в течение считанных часов после поступления, собранные вами личинки развиваются хорошими темпами. По моим оценкам... Учитывая стадии развития и условия окружающей среды в лаборатории, они должны в самое ближайшее время окуклиться. Так что, возможно, речь может идти о наших обычных подозреваемых вроде Калифора Вичина и Лючилия Сериката. Хотя окончательный ответ можно будет дать лишь после того, как они разовьются во взрослых мух. Надеюсь, что это произойдет к концу следующей недели. Тогда я и пришлю вам полный отчет и фотографии. Полагаю, к тому времени вы уже будете в Нью-Йорке? с наилучшими пожеланиями, Оливия. Нью-Йорк. Казалось, что сейчас он в каком-то совершенно ином мире. Едва только Ванесса собралась впиться зубами в свой сэндвич, как услышала тихий стук в дверь. Намек ей подумал, что это Пол или кто-то из его подчинённых пришёл сообщить ей об очередном нападении. А то и Дэймон. Но когда она открыла дверь, то увидела перед собой Шерон с полным подносом еды в руках. Вид у той был подавленный из-за нахлынувшего на нее горя. Ее обычно яркие кудри казались какими-то сальными и слипшимися, зеленые глаза покраснели от усталости. «Моя подруга Дон увидела, как ты покупаешь в газетном киоске один из этих ужасных сэндвичей», — сказала Шерон. «Я просто не могу позволить тебе подвергнуться такому испытанию». Я попросила Эгги приготовить для тебя одно из ее заменитых тайских карри. «Шерон, ты просто ангел!» Ванесса взяла у нее под нос, но тут остановился «Не хочешь присоединиться ко мне, пока я ем?» «Ты уверена, милая?» «Конечно. Я все равно хотела хорошенько с тобой поболтать, узнать, как у тебя дела». Закрыв за собой дверь, Шерон подошла вслед за Ванессой к маленькому столику у окна и села напротив нее. В окно вырывался легкий ветерок, и приглушенное зарево раннего вечера заливало комнату теплым неярким светом. Ванесса потянулась к Шерон и сжал ей руку. «Я постоянно думаю про вас с Галленом и о других семьях тоже. Пожалуй, все-таки не буду спрашивать, как у вас тут дела». Могу себе представить, что у тебя и так об этом постоянно спрашивают. Спасибо. Наверное, мне скоро уже придется вытатуировать слово «держусь» прямо у себя на лбу. Взгляд Шерон упал на террариум в углу. А ты, похоже, в курсе, что домашние животные у нас тут не под запретом, с легкой улыбкой добавила она. Это Эббета, объяснила Иванесса. «Я слышала, что эйп в настоящий момент находится под стражей», — натянуто произнесла Шерон. «И за то, что без спроса взял чужую машину». «И все-таки интересный момент он для этого выбрал». «Только разговоры сейчас об этом». Она покачала головой. «Господи, он учился в том же колледже, что и моя старшая внучка». «Не увлекайся, Шерон. Он задержан не по подозрению в убийстве», — мягко произнесла Ванесса, отправляя в рот вилку карри. Это было явно получше лежалого сэндвича. Пол и все его люди просто из кожи вон лезут, чтобы докопаться до правды и выяснить, кто это сделал. Шерон кивнула, и глаза у нее наполнились слезами. «Знаю, недавно я завезла кое-какой еды им в отдел. Это самое меньшее, что я могу для них сделать». «Тоже хороший способ занять себя?» — негромко спросила Ванесса. «Ты слишком хорошо меня знаешь». Шерон внезапно всхлипнула, прижав кулак к рту. Ванесса встала и присела перед ней на корточки обхватив ее за плечи. «Мой мальчик», — выдохнула Шерон. «Стоит представить, что с ним сделали». Ванессе сразу припомнилась недавняя новость об использовании его спермы. Шерон даже и не подозревала об этом. «Как же я тебе сочувствую». «Когда они узнают, кто это сделал, то я клянусь, что...» Ванесса сразу распознала этот мгновенный переход от печали к гневу. Она и сама испытывала нечто подобное после исчезновения Винсента. «Я-то думала, будто знаю, что такое горе, когда умерла моя мама», — продолжала Шерон. «Мы ведь были так близки, ты помнишь?» Ванесса действительно это помнила. Она часто видела их вместе в деревне. Потеря мамы изменила меня, но это... Боже, вот это... Это уже совсем другой уровень. Я даже представить себе не могу. Шерон отстранилась, вытирая слезы. Давай-ка ешь, пока все не остыло. Ванесса выполнил ее просьбу и вернулась за стол. «Тебе ведь тоже не привыкать к горю?» произнесла Шерон, наблюдая, как она ест. Винсент... твой папа. Да еще и эта история с мамой. Когда кто-то так вот вдруг уходит, это тоже горе. Ванесса поковыряла вилкой горку клейкого риса на тарелке, подыскивая нужные слова. «Ты права», признала она наконец, «когда мама бросила нас, как будто земля ушла у меня из-под ног. Хотя Винсенту пришлось гораздо хуже. Тогда ведь ему было всего четыре годика. Я помню». И он всегда льнул к тебе, как маленькая пиявка». Венесса кивнула. Тяжелее всего приходилось по ночам. Он плакал перед сном. Спрашивал, когда же мама вернется и почему она нас больше не любит. Иногда это меня уже начинало доставать. Теперь, оглядываясь назад, я жалею, что не сделала для него большего. «Не глупи», — строго сказал ей Шерон. «Ты сделала все, что могла». В любом случае, ты сама была еще ребенком. Нужна немалая сила, чтобы справиться с чем-то подобным в столь юном возрасте. А вот теперь посмотри на себя, выдающийся судебный энтомолог. Твоя мама должна гордиться тобой. Должна гордиться. «От нее что-нибудь слышно?» — осторожно спросила Шерон. Иванаса лишь покачала головой. «У меня это просто никогда в голове не укладывалось», — продолжала Шерон. Как это она так вот попросту взяла и ушла? Она ведь очень любила твоего отца. И даже не стоит и говорить, насколько обожала вас с Винсентом. И что еще хуже, так это, что она даже практически не поддерживала с тобой связь. Это просто казалось совершенно для нее нехарактерным. Она ведь всегда была такой заботливой матерью, понимаешь? Ванесса вполне могла с этим согласиться». Ее мама всегда была рядом с ней и Винсентом, когда жила с ними. Но потом всю эту любовь и отзывчивость вдруг словно как отрезала, когда она бросила свою семью. «Мне все еще кажется, будто что-то все-таки произошло в тот вечер, на той вечеринке», — произнесла Шерон, закусив губу и глядя в сторону поместья. «Какой еще вечеринке?» — заинтересовалась Ванесса. на том большом празднике, который Оберлины устроили в честь десятилетия Бенджамина. Ванесса помнила тот прием. Это было весьма помпезное и дорогостоящее мероприятие, как и все приемы в Оберлин-Мэннер в то время. Она подалась вперед. И что же там произошло? Буквально секунду назад твоя мама была сама собой, душа вечеринки, танцевала и шутила со всеми. И тут вдруг... безутешно и заливается слезами. Люди объясняли это тем, что она просто перебрала, но, клянусь, она выпила разве что один-другой бокал шампанского, а на следующей неделе так вот просто взяла и ушла, — добавила Шерон, щелкнув пальцами. «И ты думаешь, что на этой вечеринке случилось что-то, что вынудило мою маму уйти? Наверное. А может и нет». Тоби задумчиво примолкли. «Давай лучше поговорим о Майкле», — наконец предложила Ванесса. «Расскажи мне о нем». В течение следующего получаса Ванесса позволяла Шерон предаваться воспоминаниям о сыне. А когда та, наконец, ушла, прихватив с собой пустой поднос, то вроде немного приободрилась. Хотя Ванесса знала, что это ненадолго. В лоскутном одеяле горя бывают моменты, когда... Нити неожиданным образом сплетаются так, что образуемый ими узор застает тебя врасплох. Но сейчас все равно было приятно видеть улыбку, прорезавшуюся на лице у Шерон. Она созевнула, напомнив себе, что нужно как следует выспаться и прочистить голову для выполнения завтрашних задач. Поэтому она, приготовилась ко сну, и скользнула под одеяло, в последний раз проверив свой телефон». Пока они с Шерон общались, пришло сообщение от Хелен. «Как тебе сегодня показался пол?» — написала она. Он сразу же завалился спать. Явно в вымотался. «Как и я», — напечатала в ответ Ванесса. «Так что постарайся не волноваться. Вообще-то он сегодня неплохо выглядел». Она не стала добавлять, что пол показался ей чересчурож бледным. Не хотелось излишне волновать Хелен. «Ладно», — ответила та, — Да он был взвинчен из-за нового эпизода какого-то подкаста, который вышел сегодня. Так что я очень не рада, что ему удалось заснуть. «У тебя все в порядке?» Ванесса нахмурилась. «Эпизод подкаста?» Она готова была поспорить на миллион фунтов, что речь идет о препарируем темной делишки. Ей быстро написала ответ. «Все в порядке. Сейчас иду спать. Спокочки». Я затем сошла в приложение подкасты и перебрала список эпизодов. Название последнего говорила само за себя. влоговые паутинного убийцы. Эксклюзивное интервью. Интервью? С кем? она осознала, что не должна этого делать, но удержаться так и не смогла. Вставила в уши горошины беспроводных наушников и ткнула в кнопку воспроизведения. И тут же в них ворвался голос ведущей Хизер. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Препарируем темные делишки» с хизер Хизерфала. Как вы все знаете, мы предоставляем репортажи с места событий о громких делах, которые попадают в заголовки газет. Так что усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь и приготовьте свой любимый напиток, потому что сегодня у меня для вас потрясающий эксклюзив из крошечной деревушки Гринсенд, где разгуливает на свободе серийный убийца. Для тех, кто не в танке... Немного предыстории. Нет, это не какой-то там самый обычный и заурядный убийца. У этого парня есть фирменная фишка — загонять паучий шелк во всякие телесные отверстия своих жертв. Можете представить себе такого извращенца? Четверо мужчин уже мертвы, и одна женщина с тяжелыми травмами находится в больнице. Так что хватайте свой спрей от насекомых и присоединяйтесь ко мне, пока мы будем погружаться в причудливый мир паутинного убийцы». представляя вашему вниманию эксклюзивное интервью с женщиной, которая невольно оказалась в самом центре этого дела, местной жительницей Индрой Хадсон. «Вот черт», — прошептал Ванесса. «Индра — местная бизнесвумен, которой прошлой ночью заявился детектив, ведущий это дело, старший инспектор Пол Трасс, чтобы допросить ее. И вот мы сейчас здесь, на пороге ее дома, красивой которого, честно говоря, я еще в жизни не видела». «Мисс Хадсон, добро пожаловать в тёмные делишки!» «Да, здравствуйте!» Итак как я только что объяснила своим слушателям, вчера вечером вас допрашивала полиция?» «Хизер, это было совершеннейшее недоразумение, поскольку ключи от моей машины украл тот самый человек, которого они сейчас задержали!» «Это был Эйб Эбботт, уважаемые слушатели!» Тот самый Эйб Эбботт, имя которого я уже эксклюзивно раскрыла и который имел шашни с одной из жертв паутинного убийцы, Бенджамином Оберлином, братом красавчика-телеведущего Дэймона Оберлина. Итак, мисс Хадсон, я знаю, что вы не вправе обсуждать детали вашего допроса в полиции, но что вы, в принципе, думаете о ходе расследования на данный момент? «Это настоящий позор». Вроде бы даже младенцам уже известно, что первые несколько дней после убийства, не говоря уже о четырех убийствах, имеют решающее значение, и они тратят это время, чтобы допрашивать меня? Ясно же, что за всеми этими убийствами стоит Эйб Эббот. Давайте напомним слушателям, что Эйб Эббот был арестован не за убийство, а за угон автомобиля. Мы понятия не имеем, причастен ли он к данным убийствам. Так что лучше сосредоточимся на том, что нам известно. Насколько я понимаю, к работе над этим делом был привлечен судебный энтомолог, некая доктор Ванесса Марвуд. Ванесса застонала. «Все верно, Хизер. Раньше она жила в Гринсенде. Ее отец присматривал за бабочками на ферме. Как вы наверняка уже в курсе, у нее здесь пропал брат, когда они были еще детьми». «И что она собирается выложить им дальше?» – прошипела про себя Ванесса. Мой, блин, размер лифчика. И кроме того, насколько мне известно, когда-то у нее были романтические отношения с Дэймоном Оберлином. Ванесса выдернула из ушей наушники и запустила их через всю комнату. Вот же гадство. она надеялась, может, и наивно, что этот факт так и не всплывет. Но теперь эти интимные болезненные страницы ее жизни вдруг выставили на всеобщее обозрение — превратив ее из второстепенного персонажа разворачивающегося кошмара в одну из центральных его фигур. Фанесса взбила подушку и положила на нее голову, повернув ее так, чтобы видеть паучиху Эйба и тем самым немного успокоиться. «Да плевать она все это хотела», — сказала она себе. «Важно лишь то, чтобы ночь прошла без новых жертв, на которых охотится паутинный убийца». Стоило ей подумать об этом — как послышался стук в дверь. Ванесса вздохнула. Неужели это опять Дэймон? Хотя, может, отчасти ей и нравилась эта идея. На миг она представила, как растворяется в нем, в его прикосновениях, его вкусе, его запахе. Напрочь забыв про ужас, вызванный тем, что творилось сейчас в Гринсенде, и погрузившись в чисто физические ощущения, что она неоднократно проделывала прежде, чтобы расслабиться. Ганесса встала с кровати, быстро глянула на себя в зеркало и открыла дверь. Но перед ней стоял не Дэймон, это был Рикки Эббот, и руки у него были все в крови.